Будь только география решающим фактором, есть веские причины полагать, что искатели новых земель из афроазиатского мира, скорее всего, остановили бы свой выбор на переходной зоне между Южным Эквадором и Северным Перу. Здесь пышный лесной ландшафт с глубокими гаванями постепенно сменяется просторными, засушливыми, но поддающимися орошению речными долинами. Благодатные побережья, где встречаются холодное перуанское течение и теплое течение Эль Ниньо, омываются струями, которые создают богатейшие в мире районы рыболовного промысла. Огромные куча раковин свидетельствуют о древности местных поселений и о ведущей роли моря в их хозяйстве. Археология и история показывают, что с древнейших предысторических времен, вплоть до исторической поры, Эта область была видным центром мореплавания. Большие бальсовые плоты с парусной оснасткой, подобной оснастке «Каравелл», но с рулевым устройством в виде гуар, осуществляли торговые связи на юге вдоль открытых инкских берегов на расстояние до 3000 километров, а на севере – до Центральной Америки. Это отсюда вышел в Панаму встреченный писару бальсовый плот с 30 тоннами груза. И, казалось бы, нет причин особенно удивляться, когда при раскопках, начатых в этих местах эквадорским археологам, любителям Эстрады и его наставниками Эвансом и Мегерс из Государственного музея Соединенных Штатов Америки, обнаруженные с помощью углеродного метода археологические находки, оказались весьма древнего возраста. Тем не менее, их открытия и выводы вызвали в кругах изоляционистов переполох. Сравнимый только с тем, который возник, когда было доказано, что плод местного вида способен дойти до Полинезии. Начали рушиться давно устоявшиеся взгляды и догмы. Целое поколение археологов XX века, привыкших к современным видам транспорта, жило в убеждении, что американские аборигены могли ходить пешком или на веслах, только в пределах своей племенной обители. А тут современные исследователи обнаружили, что древний человек совершал дальние странствия. Установлено, что альмеки простерли свою активность от атлантического побережья Мексики до тихоокеанского приморья Гватемалы, основывая разделенные тысячи километров лесные и горные поселения. И в последнее время даже самые ярые изоляционисты отступают под натиском все новых данных, говорящих о том, что диффузия – Они не самостоятельной эволюции, лежит в основе почти одновременного возникновения высокоразвитых родственных культур по обе стороны Центрально-Американского перешейка. Выразителем нового направления мыслей среди американистов выступил в 1976 году Кольер. Культурные достижения в Перу и Мексике и в других областях Месоамерики были основаны на диффузии из общего источника – Эквадор. Общепринятый взгляд на историю культуры в Срединной Америке, простирающейся от Мексики до Перу, несомненно, нуждается в решительном пересмотре. Археологи-первопроходцы Бетти Меггерс и ее супруг Клиффорд Эванс, невзирая на ожесточенные подчас нападки коллег, называющих их гипотезы фантастическими, продолжали отстаивать наиболее логичное по всем признакам объяснение внезапного появления в древности очень совершенных керамических фигурных сосудов в Альдивии, в лесистом приморье Эквадора. Они полагали, что эта древнейшая известная нам предтеча американской цивилизации родилась не на жарком и влажном тропическом побережье, где ее обнаружили, а прибыла в готовом виде с мореплавателями из-за океана. Подобно Хейне Гельдерну, Экхольму и другим коллегам, которые искали элементы сложной культуры аборигенной Америки за пределами арктических областей Сибири, они обратили свое внимание на цивилизованные народы по ту сторону Тихоокеанского полушария, в Южной Японии и в Китае. Нет никаких оснований отбрасывать и тем более высмеивать такие гипотезы трансокеанского контакта. Бальсовые плоты доходили в последние десятилетия До Австралии как из Эквадора, так и из Перу. На таких же судах можно было из любой области Мексики, Эквадора или Перу дойти до Юго-Восточной Азии.